Глава 35. Две бороды, одна старше, другая младше, клубились друг напротив друга. "Какая же ты гадюка", выдохнул я. "Значит, всех обдурил, прикинулся мертвым, чтобы свалить по-тихому? Ты хоть понимаешь, сколько хороших людей тебя заразу до сих пор оплакивают? Если бы они только знали, что ты такой бездушный, бесчувственный". бессердечный. Я запнулся, не найдя, какими словами продолжить ряд. Такой безжалостный? Любезно подсказал мне Лёвкин. Бестактный? Беспутный? Безмозглый? Ну уж, смелей, товарищ Носельцев. Это сволочь, представьте, еще и шутит. Я сердито замахнулся у кулаком, но братец даже не отстранился. Просто сказал печальным тоном, совсем уж неожиданным для Лёвки. Брэк Милый Робик, брэк. Погоди, ругаться и драться. Ты лучше оглядись вокруг. Я невольно послушался и завертел головой. «Черт, да где мы находимся? Не было ни пола, ни потолка. Вокруг не было вообще ничего, мало-мальски похожего на низ или верх. Нас окружала какая-то плотная, влажная белая взвесь, вроде густого тумана или облака. Что за хренотень? Куда мы попали? — Отличные вопросы ты ставишь, ухмыльнулся братец. Он снова стал привычным, вызывающе наглым лёвкой. И главный философский, как ты умеешь. Только вот боюсь, нет больше никакого мы. Ты, находишься там же, где и упал, то есть на яхте гурон. спишь или, вернее всего, валяешься в отключке. А я в твоей голове. Как не досадно бить меня, уже нельзя, а обзывать бесполезно. Я всё-таки умер. Что значит умер? растерянный переспросил я. Не для того я снова обрёл подлец браца, чтобы через минуту снова его потерять. Быть этого не может. Мы же сейчас с тобой говорим. Погоди, ты что, на том свете? И я, получается, тоже? Мы оба умерли? Эх, Ромик, ты неисправим», — вздохнул Левка. «Тебя почти шестьдесят, а ты веришь в потустороннюю чушь. Поверь моему опыту, а вот не существует я бесповоротно умер скопытился дигнус дал дуба и еще сорок два слова из словаря синонимов поэтому ты в данный момент мысленно беседуешь с кем а ладно вот тебе подсказка филолог с кем протекли его барени 1 2 ну ты же читал постернака самим собой самим собой машинально продолжил я цитату молоток ловко одобрительно показал мне большой палец с собой или, если быть точным, со своим подсознанием. Но не огорчайся, брателло, хотя меня нет, разговор наш не бесполезен. Подсознание хитрая штука. Это черный ящик, дверца в котором плотно закрыты, пока ты в сознании. Но когда ты ныряешь в отключку, у тебя появляется что? Ключ. То? Ты чего ты не додумался об его Может прийти в голову теперь. Однако ближе к делу. Ты, когда знакомился с моей командой, разрешил им задать три вопроса. Проявлю к тебе симметричное великодушие. Отвечу тоже на три. Задавай, Ромик, не стесняйся. Почему в моём подсознании появился именно ты, а не кто-нибудь, спросил я тупо. И почему мы висим в таком неприятном месте? Обстановка вокруг нас особенно меня нервировала. Белёсый муть жадно обступил меня со всех сторон, норовя поглотить, растворить в себе и переварить. Терпеть не могу туман. "Ой, какие мы нежные! — усмехнулся Лёвка и махнул рукой. "Да пожалуйста. Крекс, текс, фекс. Облакай туман, тотчас же исчезли". Мы оказались на хорошо знакомой мне детской площадке, возле нашего старого дома, на соседних качелях. Мое сиденье был ярко-голубого цвета, а Лёвкины светло-коричневого. и сбоку к нему прилип зеленый кленовый лист. Доволен теперь о том, почему здесь я, а например, не Махатма Ганди, мастер йода или фотомодель Науми Кембл. Все не просто так. Наверное, ты мысленно хочешь получить ответы именно от меня, раз уж с меня все началось. А еще потому, что в глубине души ты признаешь, я умею себе не комплексую. Это нормально. Я же старше на 11 лет. И на правах старшего и умудренного опыта буду так добр, что этот вопрос не засчитаю. У тебя по-прежнему остаются три попытки. Налетай. Даже воображаемый лёвка оставался наглым высокомерным паганцем. Может, ты умнее, буркнул я, — но ты-то дал себя убить, а я вот жив, сам говоришь. Сомнительный аргумент, хмыкнул братис. Я убит, не спорю. Но и твое нынешнее положение согласись, тоже сейчас хреноваты. Того и гляди, мы с тобой сравняемся. Так что спрашивай, не тяни резину. Времени уже мало. Когда ты очнешься, я исчезну. Кто тебя убил и почему? Пухнул я, не раздумываю. Мимо. с сожалением сказал Лёвка. Кажется, я переоценил твой интеллект. Первый вопрос сгорает зря. С таким же успехом ты мог бы спросить, кто был железный маска или есть ли жизнь на Марсе. Пойми же, заусенись Я не настоящий, то есть я сообразительнее, чем ты, но мы, владеем одним и тем же набором фактов. Впрочем, мне кажется, ответ на свой вопрос ты скоро получишь и без меня. И подозреваю, он тебе не очень понравится. Ну, давай же, брат мой Ромик, телись. Спроси меня то, о чем ты и сам мог бы догадаться. Я подавил желание осадить Хама. Зачем? Все равно что надавать себе по щекам. Яхта Гурон. Медленно проговорил я: "Мне такая никогда не попадалась, но почему-то я откуда-то ее знаю. Правда, она какая-то не такая. Я коряво излагаю, да?" "А, наплюй", отмахнулся Левка. — "Коряво, не коряво, никто же не слышит. Главное, ты угадал. Чуйка у тебя есть? Поздравляю. Гляди. В его руках возник рекламный проспект, который братец использовал раньше как книжную закладку. Ты ее не узнал, потому что на фото был прототип стримя палубами, а не продажный вариант, на треть дешевле, с двумя. Помнишь, букву М в обозначении классности М и есть мезонтруб. О'кей. Двигаемся дальше. Скажи мне, кудесник, любимец богов, в чем фишка таких яхт? Что они полностью на автоматике? Вспомнил я строчки из этого проспекта. Команда, в принципе, здесь не нужна. Судно может управлять всего один человек. Точняк. Братиц, хлопну ладоши. Проспекта с яхтами в евроках больше не было. Это означает, что надеяться тебе, не на кого. ни боссу настрига, на ни старпом, у которого внезапно проснутся совесть, ни женщина кок, запавшая на чернобородово задохлика в очках, мне ну, сердись, я же шучу. Короче, никто не придет тебе на помощь. Но есть и плюс. Противник у тебя выходит всего один. Если не справишься с помощью весов Попробуй просто огреть его по башке чем-нибудь тяжелым. Запомнил? Тогда давай последний, третий вопрос. Фигура братца заколебалась, как рябь на воде. Быстрее же, быстрее. Я понятия не имел, о чем можно спрашивать самого себя. Так что брякнул наобум. Книга про Павла I. Она ведь не зря лежала в той папке. Это был намек? Намек? Это была подсказка, дурик, самая прямая из всех. У меня на глазах Левка снова заколебался и стал исчезать по частям, словно чеширский кот. Сперва пропали ботинки, потом пиджак с брюками побледнели и растаяли. Жаль, не поговорили, а с головы его остался только небрежный карандашный набросок. Пока аривуар бай-бай ауфидерзен, теперь все, справляйся сам. И не бойся, брат, помни, нет границ. "Каких границ?" торопливо спросил я, но не было рядом уже не лёвки, ни качели, ни детской площадки. Я очнулся. Держать глаза закрытыми было глупо, пришлось открыть. Первое, что я увидел, черную бороду, подозревая, уже не Лёвкину, а мою. Она нечётко отражалась в зеркале, у подножия которого лежал я. К счастью, очки полелесь рядом. И как только я дотянулся до них и надел, борода обрела контуры, точно моя. Я с трудом сел на полу И мое очкасто очкастобородотое отражение село вместе со мной. кое как встал, двумя руками держась за мебель, которая оказалась высоким столом с фигурными ножками. И зеркальный Роман Ильич, озираясь по сторонам, тоже поднялся во весь свой рост. Помещение было каюты. Занавески неплотно прилегали к иллюминаторам, и в крупной щели пробивали солнечные лучи. Значит, уже день, про себя отметил я. Но раньше была ночь. Полезная информация, надо запомнить. Отвратительный запах гнилого кита исчез, меня уже не тошнило, но в голове шумело, а во рту начиналась пустыня Сахара, жаркая, сухая, с кактусами, которые царапали горло изнутри. И поэтому мне очень-очень хотелось пить. На столе я заметил кем-то забытую полупустую бутылку ирана, накрытую пластиком стаканчика. Минералка напрочь выдохлась. У него оказался аптечный гадкий привкус, но я прикончил ее в три глотка, прямо из горлышка, и мне полегчало. Держась поближе к столу, я сделал шаг, другой. Хорошая новость. Несмотря на слабость в ногах, я хожу и не падаю. Теперь самое время проверить, не заперт ли я в этой каюте. Ну-ка, ну-ка. Я доковылял до стены, увидел серебристую дверную ручку на белом фоне, схватил и потянул на себя. Ничего. Journal изо всех сил, тот же результат. Похоже, я тут в западне. Или, может, здешняя дверь открывается наружу? Снова, взявшись за ручку, я толкнул дверь плечом и чуть не упал. Настолько легко дверь выпустил меня на палубу. Высоко над головой орали чайки. Ветерок приятно холодил кожу. До невозможности яркое солнце встретило меня ударом по очкам. Я поскорее заслонился от него. обеими ладонями чуть выждал и очень осторожно стал раздвигать пальцы сперва на узенькую щелочку, бойницу, потом пошире. Ага, кажется, привыкаю. Вижу, порядок. Кроме солнца и палубы, вокруг был океан. От него тоже слепил в глазах, но уже не так сильно. Только теперь я заметил, что на палубе есть кто-то кроме меня. У самого борта стояли два полотняных шезлонга. И один из них был занят. В нем расположился незнакомый человек в джинсах и ковбойке. Его длинные и черные, как у индейца, волосы были перетянуты белой шелковой ленточкой. Правда, вместо томагавка человек держал на колене компактный автомат наподобие УЗИ. Дуло было направлено в мою сторону. С добрым утрочком, Роман Ильич поприветствовал меня незнакомец. Не правда ли, хорошая нынче погода? синоптики накануне обещали дождь и хи-хи надули в замешательстве я помотал головой и протер очки на секунду другую мне почудилось будто человек похожий на индейца не в фокусе как бракованный фотоснимок могу поклясться что мужчину в шезлонке я никогда не видел прежде и одновременно знал его не один десяток лет я прекрасно помнил его интонацию, ухмылочку манеру хихикать тональность и тембр голоса. Как такое вообще могло быть? Как? Это была подсказка дурик, сказал мне Лёвка из моего видения. И я вспомню. Тот же голос я слышал последний раз всего пару недель назад. Тогда он бубнил из десятков мониторов в зале огромного дома. Представляю, что в подвале того же дома и поныне стоит огромный печатающий агрегат. Он дремлет, Но едва сверху доносится знакомый бубнёж агрегат, как по команде просыпается и выплёвывает в никуда сотни бумажных листов с одной бессмысленной фразой: "Эйни бэни раба, принтер сфинтер жаба". И сколько не бьются специалисты, они не в силах избавить принтер от вируса бешенства. "Отлично выглядите, Роман Ильич", продолжал тем временем человек, сидящий в шезлонге. "Где ваши седины закрасили?" Вот и славно, хе-хе. Давно пора и стесняться нечему. А какое средстве использовали, если не секрет, от Палеты или от Шварцкупф? Я всегда знал, что отвечать вопросу на вопрос невежливо, но удержаться не мог. А где ваша слышина, Павлович, Поинтересовался я у бывшего президента России